Глава четырнадцатая. Убей гадов. Сидели они в маленькой квартирке на шестом этаже, и стояла между ними бутылка и пепельница. И было им на вид лет под сорок. Один мужчина обладал внешностью потрепанного земной жизнью ангела. Чистое лицо, женственный рот, льняные волосы, голубые глаза. Но вот морщинки у глаз и складки у рта придавали ангельскому лицу выражение усталости. Второй же был здоровенный мужчина, похожий на Джона Уэйна в его лучшие годы. Только статься на шейного платка не хватало. Ну а за окном был нормальный городской пейзаж, а в углу что-то мелькало в телевизоре. И не было бы в этой расхожей бытовой сценке ничего примечательного, если бы не бешеная ярость в речах одного из собеседников и не ужасное их содержание. Что примечательно, огонь и дым извергал именно голубоглазый ангел, а мялся и кряхтел брутальный мачо, что еще раз подтверждает известную истину о том, что внешность обманчива. «Мы ничего не можем с ними поделать, Джо. Их много. У них вся власть, и деньги, и телевидение, и социальные сети, и армия, правительство, отряды штурмовиков. И масса людей верит им, вот что самое страшное. Что же мы можем сделать?» «Убивать? Кого? О чем ты говоришь? Их много, они не сила. Кого убивать?» «Никого ты не перебьешь. Всех убивать станешь, что ли?» «Нет, всех не надо. А кого? Кого надо? Знаешь, я ведь все терпел. Долго. Очень долго. Терпел, когда в колледж приняли не меня, а негра. Он был глупее, ни хрена не знал. Но он же был черный. И этого было достаточно». Потом терпел, когда старшим диспетчером поставили не меня, а негра. Он с трудом считал и вечно все забывал, но он же был черный, а это главное. Потом меня погнали на курсы расового раскаяния, или как там это у них называлось. На этих курсах учили, что ты дерьмо, потому что ты белый. И все, что сделали белые, дерьмо. И наша страна дерьмо, потому что она российская, И вся наша история, наш флаг, и отца основателей, и писатели, в общем, все дерьмо. А главное в мире — это черные. И еще главное ведь бедные. Насрать, что бедный может быть ленив, жулик, нарк, бездельник — это ты виноват. Потому что у тебя белая привилегия. И ты должен на него работать, ты понял? Ты должен свое заработанное отдавать ему, чтобы он жил не хуже тебя. Потому что это называется социальная справедливость. Знаешь, я стерпел, когда моего старика в Балтиморе свалил на улице какой-то черный гад. Белый медведь, ну знаешь, игра такая, милая такая. Игра черных сукиных детей, свалить белого снока одним ударом в челюсть. Незнакомого, на улице, неожиданного. Лучше старика, его легче свалить и сдачи не получишь. Я должен был поехать туда, найти гады и изуродовать. Отец получил сотрясение мозга и месяц пролежал в госпитале. А я утешал его по телефону. Мудак с сраный. Но когда они добрались до детей, это все, это конец, это предел. Больше им живым не ходить». «То есть какая-то красножопая сука, какая-то демократическая мразь порылась в соцсетях и решила, что я допускаю экстремистские высказывания, разжигаю рознь, подрываю демократию. Какую еще нахер демократию в этом фашистском государстве?» И вот пришли трое. Полицейский, лоер и уполномоченная, или как ее там, по опеке. «Ну, все дома, суббота. Открыл. И на тебе, постановление». Дженни сразу побелела, у нее истерика, кричит, детей обхватила. Они не поняли ничего, испугались, ревут. А эти две тетки, уполномоченные слоером шайз, значит, где, детям и расцеплять их стали. Ну, пойдемте, деточки, вам будет хорошо, а мама потом к вам приедет, и вещи ваши потом заберем, и игрушки. Ты понял? Ну, скажи мне, что делать, как быть? У Майка слезы градом. Джен в мать вцепилась, ей пять лет всего. Ну, как быть? А у них бумаги все в порядке были, что надо? Будь спокоен, целая пачка. Потребовать адвоката. Да, говорят, конечно, обращайтесь в любое время на сайт. А лично запись. По рабочим дням с девяти до одиннадцати. А сейчас отойдите, вы нарушаете закон, это уголовная ответственность. Преступник? Да. Вот тебе и да, блядь. Короче, оружие они же давно всех отобрали. Ну, у нас у двери на полочке ваза стояла латунная, с узорами, фунтов шесть. Схватил я вазу и въебал полицейскому по башке. Ну и? С копыт. Вытащил его ГЛОК, суки, сразу обмерли. Вид такой, не веришь, что происходит. Но я их пристрелил на месте. Суки, мог бы порвал на куски. Ну и полицейского тоже пристрелил для страховки. Вдруг он еще живой был. Блядь. что теперь делать-то? Чего делать? Все уже сделано. Никто вроде выстрелов не слышал. А может, услышали, да никому ни во что вмешиваться неохота. Мы в пять минут документы все наличность, что была, кроме карточек. Ну там, кое-что из одежды и в машину. На их машину на место своей загнал, чтобы не маячило перед домом. Раньше, чем через полчаса, они должны ведь хватиться. Через 20 минут я Дженни с ребятишками оставил в закусочной, а сам подъехал к гаражу, продал свою машину, купил другую, неброскую такую, Toyota Королу. Дунул на восток, потом на юг, и перебрались мы в Мексику. Слава богу, стену так никогда и не достроили. «Слушай, так на кой ты сюда вернулся? Найдут ведь?» Замочиться искать». Документы сделали мне ребята нормальные. В компьютер тоже вбили все, что надо. Я теперь Ян Ковальский. Из Польши. Рабочая виза. С ума зашел? Твои отпечатки пальцев у них в картотеке. Сто процентов. Дом же тогда весь обнюхали. Иначе быть не может. Тогда до первой проверки. Фейс-контроль. Первый же полицейский. Ты еще в школе медленно соображал. Отпечатки в картотеке давно заменили. Огромное удобство нашего времени. Чтобы ограбить банк, не надо вылезать дома из кресла. Или похитить планы генштаба. Хороший хакер, хозяин мира. Робин Гуд, блядь, перед которым трепещут вашингтонские шерифы. А здесь я воевать не могу, понимаешь? Внутри все горит, не могу больше терпеть. И когда врут нагло в глаза, и когда людей унижают, и когда уничтожают все, что потом и кровью создано было, убивать. Они только это понимают. Они уничтожили страну, они хотят уничтожить всех нас. Мозг из нас вынуть, душу вынуть и вложить вместо них свое говно. Видишь, уничтожает судья человека, который посмел не любить БЛМ, не встал на колени. Убей, гада. Глумится нагло отморозок над приличным человеком. Убей его на месте. Его уж не перевоспитаешь. Видишь, закрывают магазинчик, где люди работали, а корпорация только и знает свои супермаркеты открывать повсюду. Убей того, кто закрыл. Кто это постановление принял? Кто по душу хозяина пришел? Убей. И только тогда другие поймут. Разучились мы за свободу бороться, за свое место под солнцем. Что ж, пока мы еще живы, не поздно поправить дело. Они хотят сделать штаты страной негров, латиносов, мусульман и пидорасов. Все блага бездельникам, вся власть лжит сам. Вот их лозунг, ты понял, не выйдет. Это мы все построили, это наши предки эту страну открыли, освоили, построили, подняли. И никому, никому отдавать ее нельзя. Много всяких паразитов на готовое это место». На теплое до да сытное поналезет и начнет в мозг срать, что это их содержать надо. Так вот, убей гадов. Хуже уже не будет. Хуже уже ничего нет. И я тебя уверяю, когда мы, нормальные работяги, природные, потомственные американцы, разозлимся всерьез, ну так мы уже разозлились. Зря эти ребята разбудили зверя. Так что весь тебе мой сказ – убивай гадов. И если это будет убеждением всего народа, да им хана... Они же все дармоеды, паразиты, только болтать умеют, а еще умеют воровать, ломать все и клянчить халяву. Все продажные подлые политики, все эти миллиардеры, вообразившие себя диктаторами мира, все эти ученые-болтуны из их вонючих университетов, где учат ненависти и коммунизму, все эти погромщики и фашисты всех цветов радуги, все эти пропагандисты ебли мужиков в жопу. И мало было, что им давали дышать, и мало было, что им еще шли навстречу и давали всякие льготы. Так они еще решили нас уничтожить. Нас, нормальных, белых, работяг, семейных, честных. За что, сука? За то, что мы не такие, как они? За то, что мы нормальные? Что им неохота чувствовать себя неполноценными уродами рядом с нами? И поэтому нас надо уничтожить? Ну так мы уничтожим их. Это не люди. Это гниль, гангрена, сифилис, падаль смердящая, которая отравляет все вокруг. И если она теперь убивает нас, ну и пиздец им. Убей гадов.